Глава Леонид Романович задел рукавом чашку с остывшим кофе и чертыхнулся. Он сидел в высоком кожаном кресле и непонимающе смотрел на экран компьютера. Что происходит? Первые 10 минут акции его компании стремительно росли, а сейчас тенденция изменилась. График котировок направился вниз. Скворцов набрал Маневича. Что с покупателями? Идут? Валом валят, Леонид Романович. А журнолюги отрабатывают свой хлеб. От них пар идет, так языком чешут. Вот только... Что только? С чеками беда. Какая беда? Странности. Ты можешь внятно выражаться. Пусть лучше вам Гусев доложит. Это его зона ответственности. Владелец бригантины ткнул в коммутатор и рявкнул. Гусева ко мне, срочно! Спустя несколько минут начальник программистов бочком протиснулся в кабинет. Его плешь блестела от обильного пота, рука сжимала мятые чеки. — Что происходит? — хмуро спросил Скворцов. — Мы разбираемся. — В чем вы разбираетесь? Я жду четкого ответа. — Вот. — Гусев, дрожащей рукой, разложил полоски чеков на столе владельца компании. Скворцов прищурился. Длинный список товаров завершала итоговая сумма, за ней следовала скидка. Скворцов ожидал увидеть подвох в завышении суммы, как было раньше, но нет. Сумма к оплате была существенно меньше стоимости товаров, задуманная акция сработала. — Вот такие дела, — промямлил Гусев. Скворцов сорвался. — Что здесь не так, гусь общипанный? — Скидка должна рассчитываться путем деления на два, а тут... — Ну? «Сумма делится на двадцать». «На двадцать?» «Мы проверили ровно на двадцать». «Выходит, что я продаю товары за пять процентов их стоимости?» «Угу», — скорбно кивнул подчиненный. «Как это могло случиться? Чья ошибка?» «Мы не ошибались. Наверное, опять...» «Что?» «Вы при мне отрубили доступ! Магазины работают в локальном режиме!» Сотрудник втянул голову и потупил взор. — Почему молчишь? — не выдержал Скворцов. — Разбираемся, Леонид Романович. В кабинет стремительно вошел Толя Киборг. Не обращая внимания на яростный взгляд хозяина, доложил. — У меня срочное дело. Охранники заметили Давыдова около нашего магазина. — Здесь? — Да, но заходить он не стал. По нашим сведениям, он сейчас в ресторане причал. — Это же соседнее помещение! — Он там подключился к сети нашего магазина и исправил скидку. Ведь мог...» Вскочивший из-за стола Скворцов брызгал слюной в лицо Гусева. «Мог, но...» «Да что ты мямлишь?» «Леонид Романович, на Гусева жалко было смотреть. Мы обзвонили остальные магазины». «Ну?» но... «Там то же самое». «Что то же самое?» «Как и у нас». «Ты хочешь сказать...» Голос Скворцова стал вкрадчиво ядовитым. «Что вся сеть торгует в двадцать раз дешевле?» В оцарившейся тишине казалось было слышно, как под модельной стрижкой скрипят мозги бизнесмена, подсчитывая чудовищные убытки, которые несет компания от такой безумной торговли. Его взгляд упал на экран. Судя по обвалу котировок, ушлые брокеры уже подсчитали все за него. В следующее мгновение в кабинете раздался крик, который был слышен не только в приемной, но и в коридорах офиса. «Срочно исправить, твою мать!» Гусев пятился к двери, боясь поднять глаза на разбушевавшегося хозяина. Он еще не сообщил о самой важной проблеме, с которой они только что столкнулись.